«Те, кто окружает нас, идут сюда», — сообщил Снупи. «Они стягивают сеть. На востоке уже есть какое-то движение. Мы поставили там кое-какие ловушки». Тем больше оснований попытаться перейти топь как можно скорее. «Если окружающие нас силы знают, что вы здесь, а они, конечно, знают, иначе не было бы движения, то основная Орда тоже знает. Но Орда на западном берегу не может предполагать, что мы пойдем через Топпи. Сноппи с досадой махнул рукой. «Идите, коли хотите. Вы не слушаете меня. Вы никогда меня не слушали». «Прости, но ты не предлагаешь никакой альтернативы. топь единственный путь, и я решил идти. Демон пойдет со мной и покажет дорогу. Конрад наверняка пойдет тоже. И я», — добавила Диана». Она обратилась к Снупе. «Ты говорил насчет кожаного костюма для меня. Когда он будет готов? Я не могу шагать по болоту в этом платье». «С первыми лучами солнца», — ответил Снупе, «наш народ будет работать всю ночь». «С первыми лучами солнца мы не можем уйти», — сказал Дункан. «Хотя я и хотел бы. Сначала надо поискать Грифона». «Ночью искали». — сообщил Снупи, — но не нашли. При первом намеке на рассвет мы снова обыщем всю округу. Но мы почти не надеемся найти его. Он был слишком близко и слишком долго связан с колдунами и замком. Он стар и устал от долгой службы и, возможно, не пожелал пережить замок. Для него непросто пережить последнего колдуна. Миледи, наверное, согласна со мной. — Да, — ответила Диана, — Но и без Хуберта я все равно пойду. «Вы можете сесть на Дэниэлу», — предложил Дункан. «Нет, это ваш конь. И он боевой конь и не должен иметь всадника, исключая тот случай, когда он и всадник сражаются как одно целое. За все время путешествия вы ни разу не садились на него. Вы сражались бок о бок, так и должно быть». «Я пойду с вами», — заявила Нэн. Тот меня не страшит, поскольку я полечу над ней, но с остановками и не изящно как петух. Может быть, я смогу помочь, оглядывая местность сверху. «А поскольку я начал эту авантюру с вами, — добавил Снупи, — вы не можете оставить меня». «Не нужно», — возразил дунган «Ты не веришь в это дело и, конечно, останешься здесь управлять своим народом». «Он не нуждается в моем управлении». По правде сказать, я никогда им и не управлял. Я просто послал клич, чтобы собрать его. И они пришли, как на пикник, искать приключения. Но они не хотят встретиться с великой опасностью. Это мудрый народ. Он бежит от опасности. Честно говоря, они уже начали разбегаться. Как только вы уйдете, уйдут и остальные. Так почему бы... И тебе не уйти с ними. Спасибо за намерение отправиться с нами, но с точки зрения здравого смысла Снупи прервал его с наигранной яростью. Вы хотите лишить меня подвига, о котором я стал бы рассказывать в течение многих лет, а мои люди сидели бы вокруг и ловили бы каждое слово. Жизнь маленького народа, как вы его покровительственно именуете, скучна. У нас мало случаев совершать подвиги, мало кто имеет шанс стать хоть каким-нибудь героем. Раньше, до того, как появились вы, люди, и выгнали нас из наших мест, было по-другому. Земля была наша, и мы разыгрывали на ней маленькие драмы и глупые комедии. Но теперь мы этого не делаем, потому что у нас нет места, и на каждом шагу Того и гляди, встретится какой-нибудь дурак, который напомнит нам о нашем бедственном положении и тем самым отнимет у нас то малое веселье, что у нас еще осталось. — Ну, тогда ладно, — согласился Дункан. — Мы ценим вашу компанию. Но я должен предупредить, что где-то по дороге мы можем встретиться с драконами. — Мы им устроим, — крикнул Снупи, щелкнув пальцами. Из темноты появился... Конрад, и указал наверх. Посмотрите, кого я нашел. Они увидели спускавшегося духа. Я потерял вас, милорд, сказал тот. Я искал, но вас и след простыл. Но пока я вас искал, я выполнял порученное мне задание. Я следил за Ордой в разных ее частях, и поскольку вас не было, передал свой рапорт Снупи. Он, как и я, недоумевал, что могло с вами случиться. Но он подозревал, что ваше отсутствие каким-то образом связано с курганом. И вот сейчас Конрад сказал мне... — Постой, — прервал его Дункан. — Я хочу кое-что узнать от тебя. — И у меня, милорд, есть что сообщить вам. Но сначала я спрошу для собственного успокоения. Намерены ли вы, несмотря на всяческие помехи, идти? «В Оксфорд. Я все еще питаю надежду попасть туда, поскольку у меня множество трудных вопросов к тамошним мудрецам, трудных для меня, разумеется, но, надеюсь, не для них. Моя заветная мечта — получить ответы». «Да», — сказал Дункан, — «мы намерены продолжать путь в Оксфорд». «Теперь мой вопрос. Что ты можешь сказать о той части Орды, что идет по западному берегу болота?» «Они идут к северу», — ответил Дух, — «идут быстро». «Не похоже, что хотят остановиться». «Никаких признаков замедления хода, они продолжают стремиться вперед». «Значит, решено», — с некоторым удовлетворением сказал Дункан. «Выходим завтра, как можно раньше».